Тем не менее, «Вдова» поведала нам сравнительно недавно, что сам Альфред Гаревич услышал запись этой московской премьеры и этим звучанием остался недоволен. Она обратилась к композитору Николаю Корндорфу, как близкому по духу творчеству Шнитке, с тем, чтобы он сделал новую редакцию. Тут я должен сказать, что над симфонией номер 9 висит некая мистическая туча, Номер 9 – это симфония Бетховена, самая знаменитая его симфония, которая как бы возвышается, как такая скала в симфоническом жанре. И так сложилось, что композиторы, которые подходят к написанию симфонии номер 9, часто что-то такое с ними приключается.